на которую напал Цао Чжэнь, место неприступное, и удержать его нетрудно. Если наши воины не выйдут в открытый бой, то Цао Чжэню останется только одно — уйти. Однако на всякий случай я приказал Гуань Сину и Джан Бао держать в готовности войска и оказать помощь там, где это окажется необходимым. Войска ушли в поход не из столицы, и население об этом ничего не знает. «Пока еще армия Суньцуани не выступила, но если ему станет известно, что другие армии отступили, то и он не пойдет в поход». «И все же к Суньцуаню необходимо отправить посла, который сумел бы доказать ему, в чем его выгода», — сказал Джугалян. «Без поддержки Суньцуаня остальные вражеские армии нам не страшны, вот я и думаю». «Где найти подходящего человека? И зачем было вам утруждать себя, государь, приездом ко мне?» Джугалян и хоуджу выпили вина, и государь попрощался. Джугалян проводил его доворот. Чиновники, полукругом стоявшие там, заметили, что у государя радостное лицо, и терялись в догадках. Когда хоу -джу уехал, Джугалян увидел в толпе чиновников человека, который поднял лицо к небу, широко улыбался. Это был глава налогового ведомства Дэнджи. Джугэлян сделал знак слугам, чтобы они задержали Дэнджи. Когда чиновники разошлись, он пригласил Дэнджи в дом и сказал, «Ныне Поднебесная распалась на три царства — Шу, Вэй и У» мы должны покорить царство вэй и у и восстановить единое правление скажите мне с кого начать думаю что царство вэй поколебать невозможно хотя следовало бы начать именно с него ибо в нем главная причина падения ханьской династии ответил дэн джи с объявлением войны царству вэй следует повременить Ведь наш государь совсем недавно вступил на престол, и народ пока еще в тревоге. Хорошо было бы сейчас заключить союз с Восточным У, ведь отомстить Суньцуаню за обиду, нанесенную покойному государю, в ближайшее время все равно не удастся». «Я тоже так думаю», — ответил Джугелян. «Мне нужен был подходящий человек, и я его нашел». «Для чего же вам этот человек нужен?» — поинтересовался Дэн-Джи. «Для того, чтобы заключить союз с Восточным У», — воскликнул Джугэлян. «Вы будете моим послом. Я уверен, вы не уроните достоинство своего государя». «Слишком ничтожны мои способности и знания», — стал отказываться Дэн-Джи. «Боюсь, с таким делом мне не справиться. Завтра же я доложу о вас, сыну неба». Пропустив отказ Дэн-Джи мимо ушей, сказал Джугэлян, «Прошу вас подготовиться к отъезду». На другой день Джугэлян представил Дэн-Джи сыну неба, и тот повелел ему отправиться в восточное У. Поистине, едва в утихшем царстве У прошла пора военных гроз, как сразу же посол из Шу шелка и яшму преподнес». О том, чем окончилась поездка дэнь вы узнаете из следующей главы. Глава 86 Задавая вопросы о небе, Циньми ставит в тупик джен -веня. Применив огневое нападение, Сюйшен разбивает войска Цао-Пея. После того, как лу отразил нападение цао Вейских войск вся военная власть Ву перешла к нему. Неожиданно Суньцуаню сообщили, что прибыл посол Вейского правителя. Представ перед Суньцуанем, посол почтительно поклонился и обратился к Суньцуаню с такими словами «Я хотел бы вам объяснить, что привело к войне между княжеством У и царством Вей». Когда царство Шу обратилось за помощью к вейскому правителю, вейский правитель, не предвидя возможных осложнений, помог царству Шу. А сейчас он раскаивается в совершенной ошибке и собирается двинуть в поход против царства Шу большое войско. «Если бы вы, Великий Иван, согласились помочь ему...»